По Вадуини он покачал головой и схватился за повод удальца. Несмотря на то, что Джубану приходилось трудно, Джандалар был все же рад, что тот отказался от лошади. Они и так уже сильно задерживались. Верхом они преодолели редкий лес и, добравшись до высшей точки подъема, остановились, огляделись вокруг. Позади, по берегам реки Великой Матери, словно часовые, выстроились высокие сосны. Колона деревьев упиралась в горы, что сгрудились на юге. Впереди местность постепенно выравнивалась, и лес, начинавшийся от берега реки, пересекал небольшую долину. Они спешились и повели лошадей в густой сосновый бор, где царил полумрак жутковатой тишины. Сверху с прямых темных стволов свисала густая хвоя, сквозь которую с трудом пробивался свет. Столетний слой бурых иголок заглушал шаги. Эйла заметила грибы, приютившиеся у подножия сосны, и присела, чтобы рассмотреть их. Еще осенью их внезапно прихватило морозом, и они так и остались стоять. И вообще, поскольку снег сюда не мог проникнуть, создавалось такое впечатление, что осенью все вдруг заснуло в этом безмолвном лесу. Сзади появился волк, ткнулся носом в ее голую руку. Она погладила его, заметив, как струится пар от его дыхания, и внезапно у нее появилось ощущение, что они — единственные живые существа в мире. В дальнем конце долина круто поднималась вверх, местность покрылась сверкающим инием, сосны стали попадаться реже и, наконец, исчезли, остались лишь ели. Сидя на лошади, Джандалар все время мыслями возвращался к людям из клана, встречавшимся на пути он решил убедить брата, если он все еще вождь, завязать отношения с кланом. Когда они остановились, чтобы попить горячего чая, он высказал эту мысль вслух. Когда мы приедем домой, я поговорю с Джохараном о клане. Если другие люди могут торговать с ними, мы тоже сможем. И он должен знать, что они начали встречаться с отдаленными кланами, чтобы обсудить проблемы, возникающие из-за соседства с людьми. Это может привести к плохим последствиям, а мне не хотелось бы сражаться с такими, как Джубан. Я думаю, что время еще есть, пока они придут к какому-то решению. Перемены они переносят с трудом. А как насчет торговли? Они будут торговать с нами? Джубан настроен лучше, чем многие другие, ему интересно узнать о нас побольше, и он даже был готов попытаться идти на костылях. Приведя домой такую необычную женщину, он уже показал, что он не такой, как все. Он рисковал, несмотря на то, что она красивая. Она красивая? А ты разве не видел? Я понимаю, почему Джубан так считает. Полагаю, что каждый человек по-своему решает, кого считать красивым, это зависит от того, кто он сам. — Да, я считаю тебя красивой. Эйдл улыбнулась, что лишний раз подтвердила его уверенность в твоей правоте. — Рада, что ты так думаешь. — Это правда. Помнишь, как все обращали на тебя внимание во время праздника Великой Матери? Как я обрадовался, что ты выбрала меня? Он улыбнулся при этом воспоминанием. Она же вспомнила, что он сказал Джубану. — Значит, я принадлежу тебе. Хорошо, что ты не владеешь как следует языком клана. Иначе Джубан заметил бы, что ты лжешь когда ты сказал, что я твоя подруга. Нет, он не мог. У нас еще не было дня воссоединения. Но в глубине души я считаю, что мы уже его прошли. Это была не ложь. Эйла была тронута. Я тоже чувствую, что это так. Я это чувствовала и в долине, сказала она, мягко глядя вниз. Джандалар ощутил яростный приливлив в ней такой, что казалось, разорвет его. Он подошел к ней и обнял, понимая, что несколькими словами они утвердили свой союз. Неважно, что будет день, когда это официально признает его народ, чтобы сделать ей ли приятное, он пройдет через это. Но сам он уже не нуждался в этом. Внезапный порыв ветра охладил порыв Джандалара, унося прочь вспышку тепла и оставив его в странном состоянии. Он встал, и, отойдя от костра, Сделал глубокий вдох, почувствовав, как морозный сухой воздух обжигает его легкие. Он поглубже натянул капюшон, закрыв лицо, чтобы нагреть воздух, которым дышал. Хотя меньше всего ему хотелось, чтобы подул теплый ветер, он отдавал себе отчет, чем опасен такой жуткий холод. Огромный континентальный ледник наступал с севера на юг, как бы стараясь заключить свои губительные объятия, прекрасные ледяные вершины. Люди находились в самом холодном месте земли, между сверкающими горными льдами и мощным северным ледником. Зима была в самом разгаре. Льды отбирали у ветра мельчайшие частицы воды, стремясь увеличить свою массу в преддверии летней жары. Казалось, что гигантская битва за власть над землей Великой Матери между льдом и теплом на некоторое время затихла, но... На самом деле побеждал лед, позже он достигнет крайнего юга, прежде чем вновь отступить в полярные районы. Но даже и там лед лишь затаится, готовясь к очередному нападению. На высокогорье они с каждым мгновением ощущали, что становится холоднее, и этот подъем неминуенно приближал их к льду. Становилось все труднее обеспечивать лошадей кормом, жухлая трава вмерзла в землю. Они ехали молча, но вечером на стоянке, прижавшись друг к другу в шатре, разговорились. «Прекрасные волосы у Йорги», — сказала Эйла. «Да», — искренне подтвердил Джандалар. «Если бы Иза или кто-то еще из клана Брана увидели их, они всегда считали мои волосы необычными, хотя Иза говорила, что это лучшее, что у меня есть. Они были светлее, чем у Йорги». Это сейчас они потемне Мне нравится и цвет твоих волос, Эйла, и как они волнами падают на твои плечи, когда ты их распускаешь. Не знала, что люди клана могут жить так далеко от полуострова. Джон Даллар знал, что ее волнуют не волосы, а люди клана.